«Паша, на что ты меня бросаешь в такой ответственный момент? Мы начинаем разработку новых агрегатов для молокозаводов. Я так на тебя надеялся. Мне твои мозги нужны, твои знания, твоя упертость. А ты на пенсию надумал». «Андрей Сергеевич, слушай, давай только без этого, ладно?» — поморщился Бегорский. «Мы с тобой столько лет вместе проработали в одном отделе и друг друга всегда по имени называли. Сейчас не тот момент, чтобы должностями мериться. Как скажешь. Я бы остался, Андрей, честное слово. Но нам со Светкой надо в Питер переезжать. Светка уже год как на пенсии и живёт в Питере с детьми и внуками. А я тут один, как сыч. Не дело это. Да и ей одной там скучно. Дочка с зятем целыми днями работают, она сидит с внуками, а их трое. Трудно ей. Я бы помог. Да и это не главное. Я вместе с тобой весь путь прошёл. Пещевик это моё детище, так же как и твоё. Я видел, как он рождался, рос, становился на ноги, крепнул. А теперь я хочу своими глазами увидеть, как растут и крепнут мои внуки. Если я сейчас упущу момент, то больше этого никогда не увижу. М-м, да, вздохнул Бегорский. Внуки это серьёзно. И вообще, Пашка, семья это святое. Придёт с тебя отпустить. Хоть и с болью в сердце. Зато представляешь, какая жизнь тебя теперь ждёт? Жена рядом, дочка любимая рядом и внуков целых трое. И даже зять. Он у тебя как? Нормальный? Да ничего, улыбнулся его собеседник. Хороший мужик, дочка довольна а это главное. Но всё равно грустно. «Почему?» — удивился Андрей. «А я думал, ты радуешься, что уходишь на заслуженный отдых». «Отдых!» — усмехнулся тот. «Ты всегда хорошо считал, вот и посчитай. Мы с тобой почти ровесники. Мне шестьдесят три. Сил полно. Энергии тоже. А внуки у меня пять лет, три и годик. Через десять лет я старшему внуку стану не нужен». Он начнёт меня избегать. Через 12 лет я окажусь ненужным и второму, а через 14 лет и внучка годовалая подрастёт. Это я ещё беру по максимуму, исходя из того, что дети в 15 лет начинают смотреть на улицу. На самом-то деле это происходит куда раньше. Ему же лет в 13, неохота дома при бабушках и дедушках сидеть. У них друзья, у них свои развлечения. А мы для них позапрошлый век рухлить. Через четырнадцать лет мне будет семьдесят семь, а Светке моей семьдесят два. Это что, возраст, по-твоему? Как только мы перестанем быть необходимыми, чтобы сидеть с внуками, мы тут же превратимся в обузу. Мы начнем мешать. Мы будем целыми днями сидеть дома вдвоем и отчаянно скучать, А вечером приставать к детям и внукам с разговорами, которые им совершенно не нужны, потому что мы прошлый век и разговаривать с нами не о чем. Мы не понимаем их проблем, а им не интересно наше. Что нам останется? Тупо смотреть целыми днями сериалы и обсуждать их между собой или вернуться в Москву, где со всеми друзьями и знакомыми связь уже будет утрачена и снова садиться перед телевизором? Так что перспективы, Андрюша, у меня отнюдь не радостные. Этот разговор оставил в душе Бегорского нестираемый след, и он мысленно всё время возвращался к нему, пытался поставить себя на место человека, выходящего на пенсию в 63 года. Что бы он стал делать? Чем занялся бы? Наверное, предался бы своим любимым шахматам, нашёл бы партнёров и играл с ними целыми днями или торчал бы в интернете, читал новости, лазал по разным сайтам, развлекался, может быть, даже знакомился с другими людьми и вступал с ними в переписку. Но ему повезло, он давно имеет дело с компьютерами, и всё, что связано с интернетом для него открытая книга, а другие, те, кому сегодня за 60, за 70, А то и за 80 лет многие ли из них умеют пользоваться современной техникой? Единицы. Огромное количество одиноких стариков лишены общения, потому что круг знакомств с годами оскудевает, слух подводит, ноги слабеют, и в гости уже не находишься, и по телефону не поговоришь. А компьютер мог бы сделать всё проще и доступнее. мысль не давала покоя, обрастала деталями и подробностями. Андрей буквально заболел своей идеей и внезапно понял, что нашёл интересное для себя новое дело. Он вспомнил разрушенную усадьбу в городе Томилене, где жили Вера с Леночкой. Сколько денег потребуется на её восстановление? Наверное, немало, но он готов платить. Деньги есть. Андрей обдумывал свой новый проект несколько месяцев, А потом позвонил третье жене Анне и попросил связать его с Виктором. Ты опять собираешься навязывать нам свои решения? недовольно спросила она. Что ещё ты придумал? Сделать из Филиппа суперзвезду? У меня к Виктору другой вопрос, сухо ответил Бегорский. Я хочу попросить его приехать в один город, посмотреть объект и оценить возможность реконструкции. Разумеется, всё будет оплачено. Виктор сперва отнёсся к звонку Бегорского с настороженной сдержанностью, но выполнить его просьбу легко согласился. Ладно, я приеду. А что у вас в Москве своих спецов нет? Есть. Но мне хотелось бы иметь дело с вами. В том смысле, что мы вроде как не чужие, усмехнулся в трубку Виктор. Именно в этом смысле. В поездку Бегорский взял с собой Радислава. Если меня всё устроит, придётся идти к местным властям решать вопросы, сказал он. Тут я без тебя не справлюсь, Андрюха. Я не понимаю, что ты затеял, сказал Радислав. Какой-то уездный городишко, какая-то усадьба. Зачем тебе это нужно? Но если оценка строителей меня устроит, я тебе всё объясню. Виктор привёз в усадьбу бригаду экспертов. На предварительный осмотр и оценку стоимости восстановления потребовалось 4 дня. За это время Радислав нашёл среди своих многочисленных связей людей, которые познакомили его с местной городской администрацией. Несколько встреч, два деловых обеда и один неформальный ужин. и он был полностью готов вести переговоры о приобретении в собственность земельного участка и находящейся на нем старинной усадьбы графа Вяземского. Наконец Виктор огласил вердикт. Названная им сумма Бегорского устроила. «Если мне удастся договориться с местной властью и купить усадьбу, я бы хотел заключить контракт с вашей фирмой на проведение строительных и ремонтных работ. Как вы на это смотрите? Виктор, который за 4 прошедших дня успел присмотреться к бывшему мужу Анны, широко улыбнулся и протянул Бегорскому руку. Я готов. Только имейте в виду, Анна работает вместе со мной всегда. Я рад, ответно улыбнулся Бегорский. Ну что, переходим на ты? Годится. С городской властью удалось договориться довольно быстро. Усадьба висела на муниципальном балансе тяжким грузом, проку от нее никакого не было, денег на восстановление не было тоже. Бегорский пообещал через несколько дней прислать своих юристов для оформления всех бумаг, и они с Радиславом тронулись в обратный путь. — Я не понимаю, зачем тебе этот провинциальный строитель? — хмурился Радислав. — В Москве полно проверенных строительных компаний. Кто ли с удовольствием зелись бы за твою свадьбу. И объясни наконец, зачем ты всё это устраиваешь? Спешить было некуда, дорога предстояла длинная, и Бегорский подробно и с самого начала рассказал Радиславу о ходе своих размышлений и рассуждений. Я понял, что смысл всего, что я делал, должен состоять в продолжении. Я заработал кучу денег, Я очень богатый человек. Я создал непотопляемый холдинг. А зачем? Зачем мне всё это, если это некому передать? Ну, у тебя же есть дети, удивился Родислав. И потом у тебя есть сёстры и их дети, твои племянники. Ты не понял. Наследники у меня есть. А толку-то что? И мне интересно развивать и укреплять холдинг. Они просто пройдут его, растратят на шмотки и путешествия и в конечном итоге угробит. Да и не в этом дело. Я, наверное, плохо объясняю, но мне хотелось бы, чтобы от всех моих денег была какая-то польза. Я хотел принести пользу своим детям, а они от помощи отказались. Они не желают иметь дело со мной как с благотворителем. Я не собираюсь просто оставлять им все деньги. Это скучно. Как скучно, не понял Радислав. Мне, усмехнулся Бегорский. Мне скучно. С голоду они не умрут, об этом я позабочусь. Но у меня впереди ещё много лет активной жизни, и я хочу прожить их с интересом. Я хочу родить новое детище и смотреть, как оно встаёт на ноги, как растёт, крепнет и развивается. Я начал подумывать о благотворительности, о детских домах и домах престарелых, потому что дети и старики в нашей стране самые незащищённые. Думал и об инвалидах. Всё это грело мне душу, но интерес так и не зажёгся. И вдруг мне пришло в голову, что в помощи нуждаются не только те старики, которых сдали в приют, но и все старики вообще. Понимаешь? У всех стариков одна и та же проблема дефицит общения и одиночество. И тут как-то сразу всё срослось. Я решил организовать центр обучения пожилых людей компьютерной грамотности. Медля для этого тебе нужна целая усадьба? По-моему, хватило бы и нескольких комнат размером со школьный класс, с сомнением заметил Владислав. Или ты чего-то не договариваешь? Да ничего не понял. В мой центр будут приезжать не только местные жители. Ко мне на курсы будут съезжаться люди из близлежащих областей, а им же нужно где-то жить, пока они учатся. При центре будет гостиница, приспособленная для пожилых людей и оборудованная для инвалидов. Кроме того, там, где находятся старики, должно быть много персонала: врачи, медсёстры, повара, уборщицы, костелянши, слесари. электрики и прочие. Я уж не говорю о преподавателях, инструкторах и специалистах-компьютерщиках. Мне нужны будут энтузиасты-программисты, которые создадут специальные программы для пожилых людей с учётом того, что они уже плохо видят и не очень сведущи в современной терминологии. Нужны будут креативные ребята, которые создадут компьютерные игры для пожилых Мне нужны будут те, кто сделает толковые учебные пособия для стариков, такие пособия, которые легко будет читать и по которым легко будет учиться. Я поставлю на ноги один такой центр, на нём отлажу весь механизм, совершу все ошибки, пойму, как их исправлять, а потом начну открывать центры по всей стране. Андрюха, да ты с ума сошёл, расхохотался Родислав. Жаль, что Любаша нас не слышит. Она бы тебе в два счёта объяснила, что твоя затея совершенно нерентабельна. Твои затраты не окупятся никогда. Ты слышишь? Никогда. А я знаю, легко отозвался Андрей. И на это не рассчитываю. Это благотворительный проект, от которого прибыли не будет. Но ты не забывай, Родька, что старые родители бывают не только у бедняков. Старые родители бывают у всех, в том числе и у очень богатых людей, которые готовы платить любые деньги, лишь бы их бабушек и дедушек что-нибудь развлекло и заняло. Я уверен, инвесторов будет хоть отбавляй. Но это всё потом. А сейчас, на первоначальном этапе, я должен всё сделать сам. И они все мне помогут. Кто они? Они, те, кто меня пытается выбросить из своей жизни, Бегорский тонко улыбнулся. Меня, Андрюха, ждёт одинокая старость. Жены у меня больше не будет. Старшая дочь Ленка не хочет жить по моим правилам, а Филипп вообще называет Виктора папой. Меня он совсем забыл. Вера и Анютка надо мной смеются. Они все меня не хотят. А я их соберу под одну крышу, включу в одно общее дело и создам свою семью. Я сделаю из них соратников, а не врагов. Мы все будем вместе. Мы будем заниматься интересным делом, и тогда никакая старость мне не страшна. Так ты для этого связался именно с Виктором? Конечно. Анютка дизайнер, она будет работать вместе с ним. Так что первый шаг на пути осуществления моего грандиозного плана уже сделан. А Вера с Леночкой, как ты их к делу приспособишь? Ленка учится на редактора. Я ей предложу заняться учебными пособиями, как раз по специальности. Вера инженер, она вполне может быть главным инженером усадьбы. Там же всякие сложные коммуникации, водоснабжение, канализация, электричество, кабели. Кстати, у Ленки жениха на все руки мастер. Я поговорю с Виктором, чтобы его взяли на работу уже на этапе реконструкции. А потом он может остаться в центре сантехником, электриком и ещё кем-нибудь в одном лице. И подчиняться будет Вере, а своей горячо любимой тёще. Родислав недоверчиво покачал головой. Я смотрю, ты за всех уже всё решил. А если они не захотят? Почему не захотят? Я предложу такие финансовые условия, что они просто не смогут отказаться. И потом дело-то действительно интересное, новое. Они просто не могут им не загореться. Родислав энтузиазма друга не разделял. Идея заботы о досуге каких-то незнакомых стариков казалась ему глупой и совершенно не подходящий для такого крупного бизнесмена, как Андрей Сергеевич Бегорский. — В конце концов, то, что ты задумал, утопично с самого начала, — убеждал он Андрея. — Откуда одинокий старик возьмет средства э, для покупки компьютера? — Да, ты бесплатно его научишь. И что он будет делать с этими знаниями? — Хорошо, если он живет с детьми и внуками. Тогда комп в семье наверняка есть. А если он один... Он будет приходить в центр и пользоваться компьютером. Для этого будет что-нибудь типа интернет-кафе. А если он не может ходить? Если он не может ходить, но хочет научиться и пользоваться, мы организуем его доставку в центр, проживание в нашей гостинице и либо дадим в аренду компьютер, либо будем его привозить. Не забывайте, это благотворительная программа. И денег на неё я не пожалею. А потом и спонсоры потянутся, я уверен, как только мои старики перезнакомятся в центре. Можно будет подумать о других формах досуга и общения, например, об экскурсиях, о совместных походах э, в кино и в театр, о каких-нибудь тематических вечерах. А это ещё зачем? Ну как же, у них появится стимул одеться причесаться, привести себя в порядок, выйти. Ты знаешь, я всё не могу забыть вашего Николая Дмитриевича. Ведь он практически заживо похоронил себя в квартире, когда вбил себе в голову, что не может выходить из дому. Я помню, как Любаша и Томка насильно выводили его гулять. А ведь если бы он больше двигался, ходил, гулял, развлекался, он бы, наверное, прожил дольше. Я тут пока размышлял над своим проектом, много консультировался со специалистами. Так они мне сказали одну любопытную вещь. Настоящее старение начинается тогда, когда человек говорит себе, что он чего-то не может. Как только он себе это сказал, всё. Он уже действительно этого не может. Мозг дал команду организму, организм команду немедленно выполняет. Он так устроен. Андрею так и не удалось убедить Радислава, но он к этому не стремился. Брать Радислава Романова в свою команду единомышленников Бегорский не собирался. Радислав был на своём месте в холдинге, отлично справлялся с работой и приносил весьма ощутимую пользу. Вот пусть там и остаётся. Бегорский слишком хорошо знал старого товарища, чтобы обольщаться насчёт его образа мыслей. Радислав никогда не заинтересуется тем, что не принесёт прибыли.